Между тем было о чем. Супруга наследника Петра Федоровича, тогда еще просто великая княгиня Екатерина Алексеевна, уже проявляла свой характер. К тому же не раз была замечена участвующей в хитросплетениях предполагаемых сговоров свергнуть здравствующую императрицу. В начале 1758 года был раскрыт заговор, в котором, если не прямое, то косвенное участие принимала Екатерина. Были арестованы многие соучастники, в том числе Иван Перфилич Елагин, будущий директор Екатерина придворных театров. Ныне он пострадал за ту, которая затем его щедро облагодетельствует. Дело кончилось тем, что Екатерина дважды падала на колени, перед Елизаветой Петровной, обливаясь слезами, просила у нее прощения и даже лицемерно умоляла отпустить ее из России за границу. Искусной лицедейке ее игра удалась. Но... Страхи, опутавшие дурманом сознание императрицы, отнюдь не уменьшились, а, напротив, достигли предела. Елизавета хворала, вместе с ней хворал, ожидая перемен и выздоровления, Петербургский двор. Управлял придворным хором Марк Федорович Полторацкий. Давнишний друг Разумовских, сам выходец из Черниговских земель, учившийся в Глуховиже, он, конечно, благоволил ко всем тем, кто прибыл из гетманской столицы. Полторацкий знал на собственном опыте многогранную жизнь музыканта при дворе. Певал он и в хорах, за что был не раз отмечен особо. Участвовал и в оперных постановках на заре итальянской оперы в России еще в памятном 1742 году, когда исполнил одну из заглавных партий в опере «Хассе» Титова «Милосердие». Приходилось петь ему и в спектаклях Франческо Араи. Словом, неизвестно. Когда утвердили его в 1756 году в должности директора придворного хора, никто не удивился. Полторацкий принял новое пополнение хора и отдал распоряжение разместить малолетних певчих. Часть из них отправили в покое старого императорского зимнего дворца, а иных на Адмиралтейский канал, где вот уже многие годы капелла арендовала для своих исполнителей дом у поручика Нащекина. В первые дни новоприбывшим Капелло Усердно растолковывали инструкцию, принятую 10 лет назад и неукоснительно выполняемую все это время. Инструкции «Быт певчих» был расписан во всех подробностях и требовалось лишь педантично выполнять ее. Старшие певчи обязаны были заниматься воспитанием младших, иерархия взаимоотношений устанавливалась прочная, ответственность же — За шести-семилетних мальчиков целиком ложилось на взрослых солистов капеллы, дабы, как гласил документ, тихо и смирно жили, никаких шалостей не делали, без ведома и позволения никуда не шатались, а ежели куды отпущать подлежит, то времени на часы определить, а когда он назначенное время упустит, наказывать при всех ребятах, дабы и прочий страх имели». Взаимовлияние старших певчих на младших – самая простая и действенная школа, какую можно было придумать в то время. Подавляющее большинство из них были земляки, и порой даже родственники. Куда уж лучше найти воспитателей, нежели брать со стороны, и кто еще лучше выполнит указания, ежели что сделается, в том большой за неприсмотр оштрафован будет. У Дмитрия Жебортнянского здесь, в Петербурге, служил брат по матери, Иван Толстой оставили певчих и на довольствие. Тут же выдали и платье, простое, то есть повседневное и парадное, для придворных выступлений. Уже в первой же неделе по прибытии пришлось глуховским школерам участвовать в выступлениях капеллы. Не предполагалось никакого подготовительного периода, не было предварительного обучения, сразу же началась трудная и повседневная работа. Не зря же их отбирали как самых лучших из лучших. Подготовленности их отдавалась дань, и считалось, что певчие уже полностью пригодны для придворной службы. Но это не значит, будто не предвиделось никаких занятий. Сложная структура хоровой организации требовала постоянного неустанного совершенствования. Выделялись свои же известные учителя Яков, Тимченко, Гаврила Головня. К тому же призывала и инструкция, обязывавшая повышать уровень пения и знаний с родением. Хоровая русская певческая школа, в то время имея глубокие корни и традицию, достигла немалого совершенства. Отдельные теоретические положения о характере и методике вокального мастерства были давно сформулированы и широко используются на практике. Михаил Васильевич Ломоносов уже выпустил в 1755 году свою российскую грамматику. В разделе «О голосе» он определил как истинный знаток основные моменты, характеризующие голосовые состояния и их изменения. Во-первых, написал он, изменяется голос выходкую, второе – напряжением, третье – протяжением, четвертое – образованием, детализируя, свои положения, основанные на глубоком изучении материала, на большой практике слушания пения придворного певческого хора, Ломоносов отмечал: выходка возвышением и опущением, протяжение долготою и краткостью. На